Глава 19. Помню, когда я учился водить машину, батя все время заставлял меня чувствовать. Габариты машины, мотор, колеса, ощущать, хватает ли рывка, или машина идет в натяг, и пора переключаться на другую передачу. Со временем у меня начало получаться. Помню, еще удивлялся, что даже особо не замечал, где находятся границы тела. По джинсам и кроссовкам, или по брызговикам и бамперу. Хотя, казалось бы, как-то так. Ведь ни в колесах, ни в двигателе нет нервных окончаний. Да и глаз у человека всего два. Каким образом вдруг получается смотреть и вперед, и назад одновременно? Водитель автомобиля не задумывается над такими вещами. Просто в какой-то момент часть мозга начинает думать, что ты не водитель, ты и есть автомобиль. Всю эту неделю нашего похода у меня было подобное ощущение. Так же, как когда-то я учился чувствовать машину, сейчас я учился чувствовать своих солдат. Постоянно следил за бойцами, как за тахометром, спидометром и зеркалами заднего вида. Кому-то командовал, кому-то подсказывал, разбивал на группы, кому отдыхать, кому в авангард, кому в рергард. вертел головой, стараясь видеть все вокруг. И своих ребят, и кареты подопечных. В общем, пытался чувствовать себя командиром, а своих солдат продолжением себя. Ну это я так думал. Ребята же ворчали, мол, почувствовал себя большим начальником и строит тут из себя. Придирается, зараза. Ну да, есть такое. Иногда я повышал голос на ребят, а Сашке даже порывался пару раз вломить. Частенько доставал мужиков своей гиперопекой. Квахтал над ними, как мамаша на сетку над выводком цыплят, будто они несмышленыши шкаки. И получал неодобрительные взгляды сослуживцев. Мол, чего ты -то очевидное толдычишь, мы же не совсем тупые. Уж ложку-то мимо рта не пронесем, и задницу потереть без твоих наставлений сможем. День на пятый все как-то устаканился, и поход на караульную службу пошла по накатанной. Я незаметно для себя начал постоянно держать в памяти, где сейчас Сашка со Степаном, где Никита с Еремой, а где Алешка с мужиками старого шестака Капральства чувствовать, так сказать. Все действия выполнял на автопилоте уже особо не замечал, в какой момент я бросаю взгляд вперед, назад, в бок, сканируя подробности жизни моего невеликого воинства. Когда Сашка дернулся и обмяк в руках нападавшего, было ощущение, как если на скорости влететь колесом в открытый канализационный люк. Мозг еще ничего не успел понять, а глаза уже пробежались по всем трем зеркалам, оценивая дорожную обстановку. Ноги играют педальми, руки сбрасывают передачу, выправляют машину и бросают ее к обочине. «Тревога!» Кричу, а тело уже само выпрыгивает из-под кафтана, исполнявшего роль одеяла. В руке оказывается шпага. Подсознание верно решило, что никто не даст мне времени добраться до Мушкета, потом найти в сумерках ледунку, достать патрон. Ружья заряжено только у тех, кто в карауле. У остальных разряжены, вычищены, стволы закрыты пыжами из просальной бумаги и на ночь составлены в пирамиды. Мушкет — оружие линейного боя совершенно не предназначен для неожиданной стычки на коротке. То, что из меня фехтовальщик подсознанию под сознанию пофигу. Я так думаю, если бы не было под рукой шпаги, руки схватили бы палку, ременили даже ранец. У нас аварийная ситуация, рефлексировать мозг будет потом. На слегка согнутых ногах бегу широкими скользящими шагами, выставив перед собой шпагу параллельно на земле. Нападавший отпихивает от себя тело Сашки встает в боевую стойку. «Тревога!» — громко повторяет мою команду Степан. Чувствую, как у костра начинают ворочаться остальные парни моей дюжины. «Я уже близко». Скользнул к человеку в черном и с оттягом махнул шпагой в сторону ноги. Противник отпрянул назад и потянул пистолет из кобуры на поясе. Делаю ногами финт Мэтьюза. Показал ложный уход вправо, шагнул влево и прыгнул вперед, выбрасывая правую руку со шпагой в длинном выпаде. Собственно, выпад это все, что я умею в фехтовании. Полгода только это движение и делаю. Короткий выпад, длинный выпад. Человек в черном отскочил еще на шаг назад и попробовал закрыться от шпаги ножом. Чувствую, клинок что-то чиркнул самым кончиком. Кажется, я его зацепил. Переставляю ноги еще прыжок с выпадом. Надо теснить, пока он пятится. Ночь, темнота. Правая нога скользнула по сырой траве, я падаю лицом вперед. Встречаю землю левой рукой, ловлю ботинками опору. Слышу сзади чирканье кремня. Осечка. Щелчок курка, Тянут на боевой взвод. Краем глаз замечаю, как три пары рук моих бойцов выхватывают мушкеты из ближней к костру пирамиды. Противник тянет спусковой крючок пистолета. Одновременно раздается еще одно чирканье кремния, и ночь озаряет вспышка. Это у Степана полыхнул порох на полке, но выстрела нет. Это же не проха. Мушкет в среднем дает одну осечку на 10 выстрелов. И судьбе было угодно, чтобы этот десятый выстрел случился именно сейчас. Бах! А это выстрел из пистолета. Не дешнего кремниевого, а вполне себе моего времени. Хорошо, что в этот миг я был лицом вниз, пламя из ствола меня не ослепило. Бах! Одновременно со вторым выстрелом я отталкиваюсь от земли левой рукой, толкаюсь левой ногой и ухожу в еще один длинный выпад. Достал, гада. На этот раз куда-то в район плеча. Только вот я провалился в выпаде, и человек в черном этим воспользовался, увел корпус и толкнул меня правой ногой в бок. Шпага вырывалась из рук, я отлетаю в сторону и падаю на спину. Перекатываюсь, скакиваю, вижу, как соперник развернулся и бросился на утек. Тусклые угли костра освещают силуэт упавшего солдата. Моего солдата. Еще одного. Собака. Не уйдешь. Рычу что-то нечленораздельное и бросаюсь в погоню. Быстро бежит, зараза. Но и я не лыком шит. В шестнадцать лет спокойно мог пробежать десять-двенадцать километров за игру, а это вам неразмеренный бег атлетов по прямой. Это постоянные рывки из стороны в сторону, ускорения, развороты. Нет, мужик, твои петляни меж деревьев тебе не помогут. Я как-то раз играл персонального пекуна по плеймейкеру звезды. Так вот, тот парень такие кружева плел, что тебе и не снилось. Но я сожрал его с потрохами, и тебя сожру. Тем более я все-таки зацепил тебя шпагой. Не мог не зацепить, клинок плотно входил. Ни в железо ни в ткань, я чувствовал. Сейчас пару минут, шок пройдет, и ты мой. Света хватает. Луна и звезды хорошо очерчивают силуэты деревьев, поэтому бежим мы быстро, загде различая препятствия. Только мой соперник частенько спотыкается и громко топает ногами. Не такой уж он и опытный бегун. Мне тоже неудобно, но у меня в биографии были учебно-тренировочные сборы в лагере в шапках, где так разрекламированная администрацией натуральный газон футбольного поля был весь изрыт кротовыми норами, ямками, кочками и промойными. Я на том поле смог ноги не переломать, так что и сейчас смогу. Врешь, не уйдешь. А вот с маршрутом мужик не угадал. Тропинка сделала резкий поворот, и перед ним блеснуло в лунном свете небольшое лесное озеро. Он на какой-то миг сбавил скорость, его силуэт четко выделялся на фоне звездного неба, которое больше не закрывали деревья. Я сделал рывок и прыгнул. Коленом в район поясницы, локтем в затылок. Каким-то звериным чутьем противник успел среагировать и дернулся в сторону. Локтем я не попал, но смог в прыжке зацепиться за него рукой. Ну и нога шмякнула куда-то там по корпусу. Масса у мужика оказалась больше, чем у меня. Я прокрутился на его куртке, как на карусели, и улетел в кусты а он, потеряв равновесие, кубрем покатился с тропинки вниз, к озеру. Чавкнула грязь, что-то плюхнуло, и ночь разрезал его дикий вопль. Что, мужик, неприятно приложиться раненым плечом? Обо что то там приложился? Ну иди сюда, пожалею. Иди сюда, э, сюда, я сказал. Глупая фраза, конечно, потому что это я к нему иду, сжимая кулаки. А он не идет, он лежит, примяв своим телом камыши. Но особо не задумываюсь над тем, что говорю, главное интонация. Ненависть, много ненависти. — Убью, гада, лицо хорошо освещено луной, так и вот ты какой северный олень. У него не было никакого прибора ночного видения, как мне показалось сначала. Просто он хорошо умел двигаться в ночи. Опытный дядька не отнять. Мне-то проще, я ориентировался по его силуэту. Где он пройдет, там и я пройду. А ему приходится выбирать маршрут. И при этом догонять мне его пришлось, думаю, пробежали мы почти километр. По ощущениям, погоня заняла минут пять, а может и побольше. Только вот правая рука у него не работает и левая, которую он держится за плечо, тоже изрядно поцарапана. Может, что то капает с распорта у рукава. Ножа уже нет, пистолет где-то уронил. Каюк тебе болезный, зря ты на Сашку полез. «Вэм фан арду?» — яростно шипит незнакомец. Перевожу дыхание, отвечаю. что ты там лапаешь, скотина?» «Парлету, бота, Франсуа?» Незнакомец поморщился и тоже перешел на французский. «Ты кто такой, черт, побери?» «Твой большой облом, ублюдок! Чего сегодня без бронежилета, а?» В прошлый раз ты был упакован лучше. Глаза чужака расширились в изумлении. — Откуда ты знаешь такие слова, дикарь? Я зло рассмеялся. — Что, думаешь, ты тут самый крутой, Рэмбо? Пистолет, бронежилет, обувь, и не найдется на тебя управы? А вот выкуси и показывай ему кукиш. — ж ты, дикаря нашел, европеец хренов. Лицо незнакомца изобразило понимание. — Ах, вот оно что. Значит, правду говорил Юнус. Ваше КГБ тоже пытается менять историю. «Чего? Что ты несёшь, чучело? Какой такой Юнос?» Чужак попытался изобразить ухмылку, но захрипел от боли. Слишком картина, на мой взгляд. Скрючился, начал подтягивать к себе ноги. «Ха-ха, сейчас! -ха, У тебя, парень, просто плечо проколто. Чего ты тут из себя умирающую лебедь изображаешь?» Совсем лоха нашел. Я смачно с оттяжкой отфутболиваю ему с ноги в лицо. «Не шали, дружок!» «Что за Юнос? Говори!» И немножечко рычу. Незнакомец даже не пытается вытирать кровь, стекающую по разбитому лицу. Ну и у нас инвалид колясочник, бывший военный, говорит воевал где-то в Конго, там и ноги потерял. Он первое время смотрел за тем, как я пробежку делаю в парке, а потом как-то раз, когда я работал на уличных тренажерах, знаешь, что это такой недоумок. Я угрожающе занес ногу. Чужак в примирительном жесте выставил вперед перепачканную левую руку. Спокойно, уличный тренажер, говорю. Я поставил ногу на землю, чужак, успокоившись, положил ладонь себе на живот. Так вот, он подкатил ко мне, и мы заговорили о войне. Нам было о чем поговорить. Он воевал в Конго, я в Югославии. Быстро нашли общий язык, в общем. Он, как и я, любил в свободное время изучать историю. И ему и мне всегда было интересно, что пошло не так. Как Швеция вдруг докатилась до такого, такого? Дальше, обрываю его я. В общем, Юнос сказал, что КГБ меняет историю, а значит, мы тоже должны и даже обязаны. КГБ, говоришь, усмехнулся я. Что-то как-то не похож мой толстяк из электрички на сурового агента КГБ. Его Юнос, инвалид, без ноги, мой жрун, страдающий от ожирения, пивной алкоголик. Неужели в демоны только таких каличей набирают? У ларьков, по объявлению. Меня начинает разбирать нервный смех. Плохой признак. Кажется, начинается отходняк. И вот я здесь. Упаковался по высшему разряду, все дела. Сориентировался на местность, ассимилировался. Было непросто, но Юнос мне частенько подсказывал. «Ты с ним встречался еще?» Незнакомец кивнул. «Да, он часто приходит во сне. Причем сон всегда один и тот же. Я занимаюсь на площадке, а он раскатывает на коляске рядом. Руководит, рассказывает, подсказывает, обеспечивает разведывательной информацию и выводит на цель. Пока ни разу еще не обманул». «И что же у тебя за цель, болезный? Чужак зашелся в кашле, зашипел от боли, засунув руку под куртку, начал хлопать себя по груди. Продышался и продолжил. «Моя цель Симанский». «Симанский?» Чем же не угодил предводитель захолустного удельного дворянства Великой Шведской империи?» Чужак усмехнулся. «Толстый очкарик нам не нужен. Его сын — будущий адмирал Александр Семанский. Он ключевая фигура. Все можно было бы поправить, если бы мы выиграли тогда битву за Кронштадт. Убрать Семанского — и вам крышка. Вы не удержитесь, посыпаетесь, как карточный домик». «Битва за Кронштадт? Адмирал Семанский?» Первый раз слышу. Неужели это ублюдка, все получилось, и он смог изменить историю? Стоп, сын? Цель этого гада вон тот малыш четырех лет отроду, роду, что сейчас должен мирно спать в карете в обнимку со своей пухлой няней? Откуда ты издалека донесся гудок электрички на самой границе слышимости? ту ту Шведский попаданец криво улыбнулся, разбитыми губами. Юнос говорит, что от каждой фракции может быть только один пришелец. Я ему верю, а значит, от России ты тут такой один. И знаешь что, парень? Швед издал нервный смешок. «Я, наверное, не смог изменить ход истории. Вот только и тебе не дам». С коротким лязгом улетел в озеро предохранительный рычаг ручной гранаты, которую он держал на раскрытой ладони. Громкий хлопок, шипение. А я уже в длинном прыжке лечу за дерево. Обвел меня вокруг пальца поганец. Типа он кашлял, и руку так за пазуху. Блин, какая же ерунда в голову лезть в тот миг, когда тело отчаянно пытается добраться до укрытия. А говорили, вся жизнь перед глазами должна пролететь приземлился лицом в мох, вжался в землю. Бум! Ох, ни хрена себе! По ушам будто кувалды шандарахнула. Сверху посыпался какая-то шелуха, сбитая взрывной волной с дерева. Потом я долго сидел, прислонившись спиной к дереву. Дышал полной грудью, смотрел на звезды и слушал звон в своей голове. Из носа капала кровь, я машинально вытирал ее рукавом. Подумал, хорошо, что камзол красный. Не видно будет крови. А потом подумал, да не, следы забуреют, будут выделяться темными пятнами на красном сукне камзола. Все равно придется чистить и отстирывать. Еще подумал, вообще-то нормальный капрал должен солдата сразу по рукам бить, чтобы мундир зазря не пачкал. Что же я нарушаю-то, а? Спасибо тебе, толстяк, из электрички выручил. Причем дважды. Если бы не ты, все бы у уж шведа получилось. Сашку зарезал, гад. Меня начала бить крупная дрожь. То ли от сентябрьской ночной прохлады, то ли нервная. Значит, хватит сидеть. Давай посмотрим, что что там от него осталось. Герой хренов. В этом времени не принято ничего выкидывать, это верно. Всякая мелочь в хозяйстве пригодится. Вот только почему-то я не хочу, чтобы в хозяйстве пригодились вещи из будущего. Этот гад ребенка убить собирался не смышленыша. Тоже мне нашел Джона Коннора, терминатор недоделанный, жертва голливудских боевиков. Вдруг все шмотки тоже его погаными мыслями пропитались. Да и всякие навременные вещи. Мне мой дедок из электрички что-то там про штраф намекал. Не буду рисковать. Я с его шмоток не разбогатею, а вот проблем схватить оно мне надо. В воздухе пахло требухой, прокисшей кровью мясокомбинатом и сгоревшей взрывчаткой. Но мне казалось, что это запах разорванной души шведа. Хоть же, блин. Швеция вроде приличная, культурная страна, а в какой помойке этот юнос смог там где-то убийцу найти? Потом я, не дрогнувшей рукой, стаскивал останки в озеро. Сначала оторванную нижнюю часть туловища вместе с берцами штанами. Потом притопил верхнюю часть с раскуроченной грудной клеткой, торчащими наружу переломанными ребрами. Потом пытался найти оторванную взрывом нижнюю челюсть, но не преуспел. Да и хрен с ней с челюстью. Пусть с этим лесные падальщики справляются, как и со всякой требухой. Не буду я возиться со сошметки его и собирать. Никакой брезгливости не было. Вообще ничего не чувствовал. Или это потому, что отходняк после боя или меня контузило. Вроде в книжках про войну пишут, что когда рядом что-то взрывается, вот человек контужный ходит. А контужные они вроде ведут себя, ну как пришибольные что ли. А вот интересно, когда солдаты похоронных команд, павших с поля боя, к могилам таскают, они то же самое, как и я сейчас, ничего не чувствуют? Впрочем, нет, не хочу этого знать. Вот и его разодранная сумка. Что там у нас? Ух ты, пижон, фонарик, зажигалка, в воду. Компас. Безумно жалко, но тоже в воду. Аптечка в черной пластмассовой коробке. Блин. И надо бы в воду, но у меня там кто-то из бойцов упал. Может, пригодится? Открываю, перегружаю себе в накладные карманы камзол бинтыш шприц и пару прямоугольных пенальчиков с таблетками. Это ненадолго. Вот своего бойца вылечу, выкину. Обещаю. Так, а это что? Опа! Золото! Небольшие граммовые слитки с печатями, выбитыми на поверхности какими-то цифрами. Спасибо тебе, неудачник Юнуса, мне пригодится. Деньги не пахнут. Сколько их тут? Раз, два, три. Это не то, это тоже... А вот еще и вот пять. Полкило золота. Интересно, это много или мало? Пусть будет, у меня и того нет. Все. рваную сумку тоже в воду. Пора возвращаться. Меня там, небось, уже заждались. Еще шпагу найти надо, что у кареты уронил. А по-хорошему, так и пистолет шведа. Где он его обронил? Только у кареты же тут. А, пусть его. Возвращаюсь обратно по звериной тропке. Вскоре лес расступается, я угадываю в лунном свете нашу прямоезжую дорогу. Вдалеке виднеется отблеск костра. Ого, а далеко мы убежали, оказывается. Стой, кто идет? Ой, это Никита. Хорошо, посты выставлены. Значит, в лагере порядок. У ярко разгоревшегося костра собралась вся компания вместе с Генрихом Филипповичем, Лукой Исаковичем, кучерами всей моей дюжны, уже не полной. Серов, живой, ну, слава богу. Это майор Строц. Молодец старик, принял командование в мое отсутствие. Впрочем, о чем я? Так и должно быть. Стролся хоть и интендант, а все равно офицер. И в армии не первый десяток лет. Разумеется, он взялся рулить растерявшимися солдатиками. Че, весь в крови ранен? Никак нет, ваше благородие, Это не моя кровь. Настиг все-таки налетчик. Молодец, и что с ним? Он пытался от меня гренады отбиться, но сам на ней же и подорвался. Прав был, ундер-офицер Фомин, баловство эти гренады. Все время взрываются не так, как надо. Вся наша братья с облегчением рассмеялась. А тело где? В озеро останки покидал. Нечего его по-христиански хоронить, Генрих Филиппович. Он Сашку убил, так что пусть его раки хоронит. Генрих Филиппович поморщился, покачал головой с неодобрением. Затем указал в сторону костра. — Живой твой, Сашка. У разбойника нож в шейном платке завяз. А Сашка просто перепугался и в обморок упал. — Живой, Сашка! Я неверище посмотрел в сторону костра. И точно, вон сидит бледный, как полотно и обреченно смотрит на огонь. Без камзола в одной нательной рубахе прижимает к шее какую-то тряпку. А вот Ереме худо пришлось, продолжил Строц, схватил пулю в ногу. Солдаты говорят, налетчик из Доппельфастера полил. «Доппельфастер?» Это такой двуствольный пистолет, которыми раньше конные ритары воевали. Редкое старое оружие, странно его видеть в руках обычного разбойника, так что поторопился ты с телом серов. Надо поподробнее с ним разобраться, как рассветет. Или он убежал, а ты мне тут сказки рассказываешь. Это хорошо, что люди сами смогли себе объяснить, почему вдруг швед с одной руки два раза подряд выстрелил. Только вот местным шманать тело моего современника. Не надо им этого. Я насупился и наклонил голову. Не вру, ваш высок благородие, виноват ваш высок благородие. Только вот у нас же вроде другая задача. Может, в ближайшем городе какой-нибудь полисмейстер о задачим? Нехай ковыряются, это их работа. Майор Строц гневно сверкнул глазами, но вслух сказал другое: Ступай пока, ребята говорят, ты в лекарском деле смыслишь. Попробуй помочь солдату. До рассвета никто из моей дюжины так и не заснул. Две пары ходили караулом вокруг корец со спящими боярами. Степан остервенело чистил свой мушкет. Запальное отверстие, полка, ствол внутри и снаружи все же было отдраено до зеркального блеска он все тер и тер ружью ветошью. Никита кипятил воду в одном чугунке, а втором взялся варить кашу на утро. Я возился с Еремой. Пуля попала ему в ногу чуть ниже таза. Нехорошо так попала, выворотила кусок мяса. После укола промедола Ерема перестал стонать. После второго поплыл. Я заставил ее слопать антибактериальную таблетку и на всякий случай вколол в задницу какую-то хрень, про которую было написано, что она от сепсиса. Какая-то современная версия пенициллина. Если, конечно, я правильно понял смысл этих иностранных закорючек в инструкции. Пуля прошла бедро насквозь, выдрав изрядный кусок мяса на выходе. Крови натекло немало, хотя ребята достаточно быстро перетянули рану повязкой. Что-то не нравится мне, с каким напором кровь вытекает. Как бы там артерия не была повреждена. И что я могу сделать в такой ситуации? Я, конечно, зашью раны и наложу повязку, но поможет ли? Я же не знаю, что там пуля внутри ноги натворила. Другое дело, что до ближайшего хирурга, умеющего сшивать сосуды, отсюда расстояние лет в 200. Так что делаем умный вид, притворяемся, что умеем лечить и молимся. А вот эффект плацебо сработает, и оно само все заживет. С пыхтением ковыряюсь в ноги Еремы. Алёшка помогает с повязками, прижимает, держит, где скажу. Сашка с горящей веткой в руке обеспечивает освещение и жалуется на жизнь. «Жертва, блин!» «Я трус Жора», — прочитает надрывом в голосе Сашка. «Я в бою в обморок упал». «Я продолжаю шить», — буркнул в ответ. «Ну, трус и трус, что теперь, обосраться, что ли?» «Ты не понимаешь!» — с отчаянием прошептал Сашка, а в глазах его застыли слезы. «Ну, блин, нашел время для рефлексий». «Не о том думаешь, Сашка, ты сегодня важный опыт получил». «Да какой опыт, что я трус?» «Такой опыт. Когда тебе судьба выпадет ночью караульного в ножи брать, шею ему не режь. Мало ли, как он себе шарф там намотал. Вдруг такой же, как ты, тощий мерзляка, просто рот ему закрой, так же, как этот тать тебя схватил, а другой рукой снизу в бочину, кали под ребра, в почки там или в печень, понял? Тогда и сам задачу выполнишь, и часовой ныть не будет поутру. Мертвецам без разницы, знаешь ли, струсили они или нет. На измученном лице Ерема появляется робкая улыбка. Раз я во время операции шучу про мертвецов, значит, не боюсь плохих примет. Теперь Ерема верит, что выживет.